Глава двадцать четвертая В родной Дальск я возвращаюсь на поезде. Вокзал покидать не спешу. Теперь в моем телефоне есть фотография Златы. Скачал самую приличную из тех, что она присылала Денису Шмелеву. С упорством обманутого ревнивца Я показываю фотографию Златы работникам железной дороги. Пероном не ограничиваюсь, иду в здание вокзала, стучусь в служебное помещение. Некоторые узнают проводницу Злату Солнцеву, но утверждают, что в последнее время ее не видели. Я жду головной боли, трогаю нос в надежде напороться на ложь и вытрясти настоящую правду. Боли нет. В голове лишь досада. Мне говорят правду. Где же зла После рассказа Чеха «Кто?» мне нужно увидеть тебя непременно. Кража из тайника отходит на второй план по сравнению с твоим признанием. В дороге я пришел к выводу, что текст не выдумка автора, а реальная переписка, скопированная из чата. Зачем Чеху придумывать такое про родную сестру? Да и внутренние терзания девушки он бы не смог так умело передать. Все-таки не Чехов. Злата была взволнована и расстроена одновременно. На словах решительно, а в душе неуверенно. Она сообщила брату две новости, не из разряда плохая и хорошая. «Обе меня травмируют, одна сильнее другой. Чех тоже был озадачен, подавлен и поэтому ушел в себя». Я помню его взгляд перед роковой ночью. Чех хотел что-то спросить или поделиться проблемой, а я отмахнулся. Там, на передке, все житейские проблемы меркнут перед главной. Как выжить, чтобы победить? Мы выжили после тяжелого боя. Вагнеровцы победили. Но это не гарантирует, что завтра нас ждет такой же финал. Каждый день на линии боевого соприкосновения, как новая жизнь и новая смерть. Шмель тоже был погружен в собственные мысли и не захотел слушать Чеха. На завтра это уже не имело значения. Друзья избавились от всех проблем на этом свете. А я приобрел новую, контуженную голову. В родном дворе я брожу от подъезда к подъезду, останавливаю людей и показываю фотографию Златы. Результат прежний. Злата Солнцева давно не появлялась в нашем городе. Пока я расспрашиваю жильцов, кто-то сообщает о моем появлении Максу Лупику. Он спешит. Желтый «Шевроле», как инопланетный корабль, вползает в старый двор и радует своим видом стайку мальчишек. Я узнаю пилота с соломенной челкой и не разделяю их восторга. Опускается стекло. Лупик сплевывает сквозь щербинку в зубах и говорит так, будто теперь уже сплевывает слова. Контуженный явился. Ха, с тебя должок. Почему со стариками не разобрался? Я припоминаю неприятный разговор про отжатие земельного участка под автомойку. Я не собирался пугать стариков, просто тянул время. Из головы вылетело, и адрес потерял. Непринужденно отвечаю я. — Мне нашептали, что ты и кредит погасил миллионный, а предкам твоих дружков похоронные отстегнули. Факт. Я подхожу ближе. — Завидуешь мертвым? — Вперед, из песней! Тебе купюрами гроб украсить — или с собой заберешь. Контуженный? Не хами. Дал слово — выполняй. Или мне ущерб с процентами у безутешных родителей выбивать? Выбить хочется мне. И не деньги, а зубы на самоуверенные роже Макса. Я наклоняюсь к окошку и предупреждаю. Не вздумай трогать родителей. Макса радует мой угрожающий вид. Вот такой. Ты мне нравишься. Он переходит на шепот. Бери ствол и погнали к старикам. Научим их уважать бизнес. После секундного размышления я киваю. С таким типом, как бизнесмен Лупик, ствол не помешает. Возвращаюсь в «Шевроле» с пистолетом Макарова. Храню оружие в пакете, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Демонстрирую пистолет Максу. Он в восторге. Достает ПМ, осматривает, хватает то одной рукой, то другой, целится в голубей. Убойная вещь. Не играйся. Сделаем дело. Научишь стрелять? Может, и со стариками без меня справишься? Лупик возвращает пистолет в пакет, заводит машину и лыбится. Не буду отнимать хлеб у гантуженого. Мы подъезжаем к частному домику за ветхим забором. Выходим из шевроле. Мимо одна за одним проезжают автомашины. — Зацени, — говорит Макс, показывая угловой участок. — Главная магистраль и подъезд с двух других улиц. — Очень хочешь этот кусок земли? — Я здесь в десять раз буду больше заколачивать. Договор подготовил. Заставь подписать. Он бьет по калитке ногой. Мы проходим к домику. Хозяева испуганно смотрят в окно. Лупика узнают. Он здесь не впервые. — Открывайте, хозяева! Я с нотариусом! — требует Макс и трясет бумаги. — Вот договор купли-продажи по хорошей цене. Факт! Нас пускают в дом не дальше прихожей. Хозяйка жмется к стене. Сухонький старый мужчина, как стойкий оловянный солдатик, перегораживает проход и сквозь толстые очки читает договор купли-продажи. Старик находит главное и уныло озвучивает. — Триста тысяч рублей за дом и участок. — Отличные деньги, — подтверждает Лупик. — Мне еще сносить вашу халупу придется. — Другое жилье мы на них не купим. Лупик кривится. — Доброго слова вам мало. Контуженный, предъяви аргумент. Я уже принял решение и спрашиваю. «А ты деньги принёс?» «Завтра получат в банке!» «Так завтра в банке и подпишут. При свидетелях предлагаю я. Ты езжай, Макс, а я обо всём позабочусь». Макс ухмыляется в лицо хозяину. «Там при свидетелях, а тут без. Он подмигивает мне, хлопая дверью и уезжает. я достаю пакет с пистолетом и приглашаю перепуганных стариков к столу разговор получается долгим старики хватаются то за таблетки то за телефон выбор у них небольшой и они вынуждены со мной согласиться на завтра мы встречаемся с ними в банке со мной является настырная маша соболева ее тетя валентина сергеевна менеджер банка и накануне я обратился к маше за консультацией Маша вникла в детали сделки и поначалу пришла в ужас. «Это обман!» «Это лучший выход для стариков», — убедил я. Маша заставила меня избавиться от пистолета, чтобы плохая ситуация не обернулась катастрофой. «Женщины интуичат лучше». «Я соглашаюсь и придумываю, куда спрятать оружие». На сделке Макс Лупик чувствует себя хозяином положения и оценивает сосредоточенный вид продавцов. Старики пришли прилично одетые с паспортами и документами на недвижимость. Лупик хлопает меня по плечу. Фейса не попортил, руки не сломал. Хорошая работа. Было сложно, признаюсь я. Продавцы и покупатель подписывают договор купли-продажи в присутствии менеджера. Лупик выкладывает на стол триста тысяч рублей. Валентина Сергеевна прогоняет купюры через детектор и спрашивает. — Господин Лупик, на остальную сумму оформите кредит? — Чего? — не врубается Макс. — Я поясняю. Ты не заметил нолик. Не триста тысяч, а три миллиона рублей за дом и участок. Согласись, так по-людски. Валентина Сергеевна добавляет. Банк готов предоставить кредит под залог вашей автомойки. Накануне вечером мне пришлось объяснить старикам, что бизнесмен Лупик спит и видит на их участке свою автомойку. Он не отстанет. Не я, так бандит, похуже придет выбивать их согласие. Жить на обочине шумной трассы некомфортно, а приличный дом у реки в нашем городе можно купить за два миллиона. Мы вместе смотрим объявления в интернете. Один из продаваемых домов им нравится. Старики верят мне, созваниваются с дочерью в Мурманске и получают добро на сделку. Потом я уговариваю Машу напечатать страницу договора с новой суммой. Лупик, выпучив глаза, смотрит на меня. — Какого хера, контуженный! Я чувствую нарастающую головную боль и выпиваю таблетку. Из носа кровь промокаю салфеткой. Обманывать нехорошо, но выкидывать стариков на улицу недопустимо. Не по-людски это. Твоя цена, твой договор, твоя подпись. Лупик вскакивает, пытается порвать подписанные документы, но я отпихиваю его. — Тебе кранты контужены! — кричит Лупик и выбегает из банка. Встревоженные старики смотрят на меня. — Подождем. — Успокаиваю я и подхожу к окну, чтобы видеть улицу. Лупик сбегает по ступенькам и плюхается в «Шевроле». Он готов уехать, но ему перегораживает путь полицейский «Уазик». Лупик матерится и сигналит. Он привык, что яркому крутому автомобилю серые машинки уступают дорогу. Из «Уазика» выходит сержант Костя Воинов и направляет автомат на Лупика. «Выйти из машины!» «Я ничего не нарушил!» — возмущается Макс. «Оружие, наркотики имеются?» «Чего?» — полицейский не непреклонен. «Поступил сигнал. Я обязан досмотреть ваш автомобиль». «Кругом, дебилы!» — шипит Макс весьма опрометчиво. Воинов быстро находит в бардачке «Шевроле» мой пистолет в целлофановом пакете. Демонстрирует находку Максу. «Ваш пистолет! Разрешение на оружие имеется?» «Это не мой!» — вопит Лупик. «Мне подкинули!» Все так говорят. А если проверить на отпечатки? Лупик открывает рот, чтобы заорать, и осекается. До него доходит. Он брал пистолет в руки, трогал курок, прицеливался. А вот я к оружию не притрагивался. Беспомощный взгляд Макса мечется от отчаяния. Он замечает меня в окне банка. Я машу ему рукой. Возвращайся. Костя Воинов, как договаривались, подыгрывает. Господин Лупик, до вечера я подумаю, проверять пистолет на пальчик или случайно уронить в реку. Перепуганный мозг Макса постигает новую реальность. Уронить! Упрашивает он и с мольбой смотрит в глаза полицейскому. Или все-таки проверить? Воинов взглядом указывает на банк. Бледный Лупик возвращается к нам в банк. Он раздавлен и соглашается. — Готовьте договор на кредит. — Под залог автомойки, — предупреждает Валентина Сергеевна. — Доход в десять раз больше, значит и цена, — подбадриваю я Макса. — Факт!